Глава седьмая Постояв еще немного, Мэриан вернулась в сад, луна скрылась за облаками. Мэриан с трудом оторвала руки от калитки, ее пугало и то, что осталось за спиной, и то, что ждало впереди. Никогда в жизни ей не было так страшно и так одиноко. Нет, Мэриан не была одна. Что-то подстерегало ее во тьме. Мэриан сказала себе: Я больше не выдержу. Мне необходимо с кем-нибудь поговорить, но с кем и о чем? На что она может пожаловаться, кроме скуки и одиночества, которых следовало ожидать? Чего тут бояться и от чего сходить с ума? Она увидела как в саду движется огонек, и замерла, охваченная новой тревогой. Огонек тоже замер, на мгновенье погас и появился снова, в листве задрожало крошечное пятнышко света. Мэриан поняла, что это электрический фонарик, и в молчании ступила на дорожку, настолько заросшую травой, что идти по ней можно было совершенно бесшумно свет появился справа мэриан метнулась мимо него к дому у нее бешено стучало сердце и вдруг огонек бросился ее догонять она остановилась луч фонарика обшарил ее всю ноги платье под каблуками что то хрустнуло первый звук за долгое время свет перебрался на ее лицо, она ахнула, застигнутая врасплох. — Мисс Тейлор! Деннис Нолан! Как же она забыла, что по вечерам он совершает обход под ведомственной ему территории! Ох, мистер Нолан, как вы меня напугали! Извините! Между ними до сих пор сохранялись официальные, не особенно дружественные отношения. Мэриан вспомнила рассказ о том, как он набросился на Элис-Лежур, но почему-то не испугалась. Они немного постояли молча. Фонарик описывал круги на траве. «Можно мне взглянуть на рыбок? Я их так толком и не видела». И он повел ее. Светя под ноги, к потрескавшейся каменной ограде, туда, где три овальных пруда с кувшинками образовали что-то вроде итальянского декоративного дворика. Сквозь асфальт пробивались побеги ракитника и ясеня. Пышно распустились луговые цветы. Нолан остановился и встал на колени. Мэриан сделала то же самое. Проволочная сетка, какой обычно покрывают пруды, была откинута. Зачем она вообще? — для защиты от журавлей. Медленно и солидно, не обращая внимания на свет от фонарика, проплывали раскормленные рыбки. — Золотые, — объяснил Нолан, — а вон те — шубункины. Вот эти шустрые ребята — караси, золотые караси, а это лень. Да вот же, темно-зеленый, его трудно разглядеть. Тинка-тинка. Это научное название? Да. Как красиво. А где земляничный нос? Нолан резко повернулся к ней в темноте. Луч фонарика чиркнул по поверхности воды. Откуда вы знаете? В первый вечер, когда я только что приехала, вынесли его в банки и разговаривали с мистером Скоттл. Ах, да, он в другом пруду, уже здоров. Кажется, она чем-то задела его чувства. Деннис Нолан был по-крестьянски горд и не выносил ни малейшей насмешки над собой. Но она и не думала смеяться. А как поживает летучая мышка? Ее нет. Мэриан присела на каменный бортик. Со всех сторон их окружали благоухающие кусты. Невдалеке, отчетливо выделяясь на фоне истине черного неба, выселся дом громадина. В одном окне горел свет, но Мэриан не удалось определить, у кого это. Камень хранил дневное тепло. Фонарь погас. «Мистер Нолан, можно задать вам несколько вопросов?» Он встал, словно собираюсь уходить. В темноте Мэриан с трудом различала его голову и плечи. «Каких вопросов?» «В чем заключается тайна этого дома?» Он помолчал. Снова включил фонарик и обвел кусты. Ракитник, колокольчики, белые маргаритки, Вика мелькнули и канули во мраке. «Вы просто не привыкли жить в глуши». «Не морочьте мне голову», — сказала Мэриан. Едва ступив на заросшую дорожку, она поняла, близится момент истины. «Сядьте, пожалуйста, мистер Нолан. Вы должны открыть мне глаза». «Что произошло здесь семь лет назад?» Он опустился на одно колено, почти неразличимый в сумраке ночи. «Ничего особенного. Бросьте. Мне уже многое известно. Пропадение мистера Кринсмита с утеса и так далее. Расскажите подробнее. Здесь творится что-то неладное, и дело вовсе не в уединенности имения, я в этом уверена. Помогите мне». Вы же видите, как мне трудно, просто ужасно. Ну, поделитесь со мной, иначе придется просить кого-то еще. Эта тирада выскочила без подготовки и как будто не оставила Нолана равнодушным. Он сел на теплый шершавый камень, их колени почти соприкасались. — Не могу. — Значит, все-таки есть что рассказать. Мне необходимо знать, если я хочу здесь остаться и не сойти с ума, как остальные. — Пожалуйста, мистер Нолан, иначе я буду вынуждена обратиться к миссис Кринсмит. — Не делайте этого. Он явно испугался. Она снова нажала на верную клавишу. — Ну же, Деннис! Имя, само собой, легко и естественно слетело с ее губ. — Послушайте. — Погодите, он снова пошарил фонариком в кустах. Нет ли кого? Свет в доме погас. Ладно, кое-что я вам открою. Вам и правда следует это знать, если вы собираетесь здесь работать. И уж, конечно, будет лучше, если вы узнаете от меня, а не от кого-то другого. У самой поверхности воды плескались рыбешки. После небольшой паузы Деннис продолжил. «Вам не дает покоя тайна этого дома. Так я вам скажу. Все дело в том, что он тюрьма». «Тюрьма?» Мэриан напряглась от предчувствия. Тайна вот-вот выйдет наружу. «И кто же узник?» «Миссис Кринсмит». — Так я и знала, — мелькнула у Мэриан в голове, — но откуда ей было знать? Она и сейчас еще не понимала. — А тюремщики, мистер Скоттл, миссис Эберкрич, Джеймси, вы? — Я? — Нет, нет, только не я. Но о чем вы говорите? Неужели миссис Кринсмит держат заперти, в заточении? — Да. — Но это безумие. — Как же, мистер Кринсмит, почему он, почему не освободит ее? Да ведь это он и распорядился ее стеречь. — Не понимаю. Мэриан вновь охватила паника, как недавно у калитки и ранее, в день приезда, род привидения. — Что? Что, миссис Кринсмит, больна? Не в себе? Я имею в виду не в своем уме? представляет опасность для окружающих нет так почему ее держат в заперти сейчас не средневековье здесь средневековье и есть муж наказал ее за измену и покушение на убийство о боже любопытство отступило и теперь в душе мэриан безраздельно господствовал страх перед подробностями жуткой истории. Боясь за свой рассудок, она испытывала сильнейшее искушение остановить Дениса. Он продолжал. — Лучше рассказывать по порядку. Это не займет много времени. Да простит меня Господь Бог, если я что-нибудь перепутаю. В общем, так. Ханна Кринсмит, богатая женщина. Когда-то была богатой невестой, с независимым состоянием и положением в обществе. Она дочь крупного землевладельца. Этот дом и земли на много миль вокруг ее собственность. В юном возрасте она вышла замуж за своего кузена Питера Кринсмита. Да простит меня Бог, если я скажу, что он был настоящей скотиной, разнузданной, грубой. Хотя внешне приятный молодой человек, пьяница и развратник, он жестоко обращался с женой. Да мало ли что еще, это был несчастливый брак, она очень страдала, они часто наезжали сюда, он увлекался охотой и рыбной ловлей, так оно и шло. А потом появился Филипп. Филипп Лежур, он самый. Все зовут его Пип Лежур. Сын старого мистера Лежура. В общем, молодой мистер Лежур купил Райдерс в плачевном состоянии, с намерением использовать его как свою охотничью резиденцию, купил разрешение охотиться и ловить рыбу в этих местах. Так он познакомился с мистером и миссис Кринсмит. Мужчины вместе охотились, Это было примерно девять лет назад. Мистеру Кринсмиту довелось уехать в Америку по делам. Какой-то бизнес. Хотя я не помню, чтобы он чем-либо занимался. Я знал его просто как богатого молодого человека. После его отъезда миссис Кринсмит с мистером Лежуром полюбили друг друга. Он остановился, чтобы перевести дух и снова включил фонарик. Кругом не было ни души. Некоторое время они встречались, а мистер Кринсмит ни о чем не подозревал. Не знаю, сколько это длилось и какие у них были намерения, но в один прекрасный день мистер Кринсмит неожиданно вернулся домой и застал жену в постели с молодым мистером Лежуром. Деннис сделал паузу. Это случилось семь лет назад. После этого Нолан долго молчал, словно заново переживал события семилетней давности. Наконец он возобновил свой рассказ. Я сказал вам, что мистер Кринсмит был жестоким человеком. Он и сейчас такой же. Тогда он поступил очень жестоко с мистером Лежуром, со своей женой. Денис поперхнулся, его душили эмоции. Он запер ее здесь. А мистер Лежур уехал. Что ему оставалось? Он же не мог забрать ее с собой, вообще спасти. Она все понимала. Они стали писать друг другу. Кое-кто из челяди служил курьером. Конечно, они рисковали, но миссис Кринсмит не ушла от мужа. Почему? раз он, Они венчались в церкви. Но ведь откуда нам знать, что было у нее на уме? Может, она боялась? Да, она безумно боялась мужа. К тому же уйти было не так просто. Ее стерегли, постоянно следили, и потом оставить мужа, выйти в широкий мир... Она была совсем девчонкой, когда вышла замуж. Ее пугала самостоятельная жизнь. Возможно, она чувствовала себя виноватой даже тогда. Что значит «даже тогда»? Ну, случилось еще кое-что. Я не рассказал главного. Спустя несколько месяцев или недель, не помню, не знаю, каковы были ее планы, Но однажды, после грубого нападения мужа, думаю, что это так, она убежала по тропинке, ведущей в гору. Вышла через ту калитку, где вы только что были, взобралась на вершину утеса. Один вседержитель знает, что она замыслила, скорее всего, свести счеты с жизнью или просто бежала, куда глаза глядят. Мистер Кринсмит ринулся ее догонять. Что между ними произошло, никто точно не знает, но завязалась борьба, и мистер Кринсмит упал с утеса. О, Господи! Но он выжил. Это было настоящим чудом. В скале есть расщелина. Не знаю, обратили ли вы внимание, разлом, неширокое каменистое русло высохшей речки. Туда-то он и угодил, и поэтому не разбился насмерть. Были серьезные повреждения? Не знаю. Главное, он остался жив. Говорят, осталось какое-то увечье на всю жизнь. Разное говорили, не могу сказать. И больше его здесь не видели? Да. Семь лет его нога не ступала на земли Гейза, а она стала узницей. — Как, целых семь лет провела в заточении? — Да. Он пригласил Джеральда Скотту. В детстве они дружили, хотя и принадлежали к разным мирам. Питер доверял Джеральду и поручил ему следить за ней. Так и пошло. «Но, боже мой!» — воскликнула Мэриан, — «это же безумие, ее же не удержат силой. Если она захочет, легко может уйти. Вы не принимаете в расчет ее самое». «Вы хотите сказать, что она остается здесь добровольно?» «Кто знает. Сначала ей разрешалось выходить за калитку, даже ездить верхом». Однажды, пять лет назад, она рванула на лошади в Грейтаун, там села на поезд и поехала к отцу. И что? Он ее не принял, отослал обратно. Почему же она послушалась? Откуда, я знаю. Не забывайте, они были кузенами, а семья — великое дело. Она рано вышла замуж, и была совершенно беспомощной. Спичку для себя не умела зажечь. Чудо уже и то, что она ухитрилась купить билет на поезд. В общем, она вернулась. А дальше? Дальше пошли слухи, будто Питер Кринсмит вот-вот вернется. И она едва не помешалась. Но он не приехал, только распорядился, чтобы ее не пускали дальше сада. Она пять лет не выходила за ограду. — Да. Тогда же муж выписал суда Эвер и ее бедных родственников, и возложил на них дополнительный надзор. Между ними мало общего, но все же теперь, после смерти отца, они ее ближайшая родня. — От этой истории несет сумасшествием. Почти выкрикнула Мэриан и тут же понизила голос. — Вы говорите, я не принимаю в расчет ее самое. Но что с ней такое? Почему она с этим мирится? Стоит только уложить вещи и уехать, уж, конечно, Джеральд Скоттоу и все остальные не станут удерживать ее силой. Да и есть знакомые. Как насчет Эффингама Купера, молодого мистера Лежура? Чем он сейчас занимается? Что? Мистер Лежур наблюдает и ждет. Он каждое лето приезжает в Райдерс, отремонтировал старый дом и перевез сюда старика отца, вот так приезжает и ждет, что ему остается. Да я и не знаю, хочет ли он через столько лет что-то менять. Мэриан вспомнила человека с полевым биноклем, испугавшего ее в первый вечер в Гейзе. Они не видятся, не состоят в переписке. Ему запрещено появляться в Гейзе, и, насколько мне известно, между ними нет переписки. Он мог только навредить ей, сделать ее положение еще более невыносимым. Безобразие! А ты? Ты-то наверняка способен ей помочь. Разумеется, ты на их стороне? Она и не заметила, как перешла на «ты». «Что значит помочь?» — уточнил Деннис. — Не понимаю. Она что, торчит здесь по доброй воле? — Возможно. Она верующая. — Причем тут вера? Разве, Ханна, ты считаешь, что она и впрямь его столкнула? — Не знаю. Похоже, она и сама не знает. Иногда люди сами не ведают, что творят. То есть она в любом случае чувствует себя виноватой. Но все-таки как, по-твоему, она это сделала? Нолан выдержал паузу. Возможно, это не имеет значения. Она взяла на себя ответственность. Этого никто не отнимет. Уму непостижимо. Столько времени быть привязанной к одному месту. Странно, что она не повредилась в рассудке. Монахини в Блэкпортском монастыре живут в еще большем уединении. У них есть вера. Может, у нее тоже. Все равно это ненормально. Нельзя мириться с подобными вещами. Так хуже для них обоих. В округе знают эту историю? Местные жители? Да. Она героиня здешней легенды. Некоторые суеверно полагают, что стоит миссис Кринсмит выйти за калитку, как ей сразу же придет конец. Ее считают проклятой? Да, многие верят, что по прошествии семи лет что-то должно произойти. Почему именно семи? Только потому, что эта цифра обычно фигурирует в сказках? Кажется, на днях подходит семилетний срок? Да, но ничего не случится. Уже кое-что случилось. Я приехала. Деннис пожал плечами. «Это хорошее, это не считается». Как все-таки вышло, что я приехала? Мэриан впервые задумалась о своей роли в этом спектакле. Здесь ничего не случается просто так. Кто решил пригласить меня и с какой целью? Я сам ломал над этим голову. Может, ее просто пожалели?» Или подумали, что неплохо иметь кого-то вроде Дуэнни, чтобы она присутствовала при встречах Ханны с другими людьми? С кем, например? Да с кем угодно, скажем, с мистером Купером. Он один из немногих, кого к ней допускают. Это хороший и совсем безобидный человек, но они захотели подстраховаться или помучить миссис Кринсмит. Как это? Ну, например... Она привяжется, а вы уедете. Они поувольняли лучших служанок. Старайтесь держать дистанцию и ни в коем случае не делайте Джеральду Скотту своим врагом. В ее мозгу сверкнула догадка. Вот, значит, почему она здесь. Зато теперь ей ясно, что нужно делать. Она сразится с Джеральдом Скотту будет вставлять ему палки в колеса, ломать планы, вот и от нее появится какой-то толк. Почему же друзья Ханны, ты, мистер Лежур, мистер Купер не убедили ее уйти? Не может быть, чтобы она до сих пор ждала мужа ради покаяния и отпущения грехов. Это просто наваждение, психологическая тюрьма. Она убедила себя, что должна остаться, разве ее не нужно привести в чувство «это же противно человеческой природе». Дух часто попирает законы природы. Отягощенная грехом душа не способна спасаться бегством. То, что с ней происходит, в той или иной форме случается с каждым из нас, невозможно встать между ней и ее страданием. Это слишком сложно, слишком тонко. Мы должны играть по ее правилам, каковы бы они ни были, верить в то, во что верит она. — Это не по мне, — возразила Мэриан. — Попробую заговорить с ней о свободе. — Не делайте этого очень серьезно попросил Нолан. Свобода сейчас для нее ничего не значит. Вы можете думать о Хане что угодно, можете считать, что она боится внешнего мира, одержима некой манией или наполовину чокнулась, только не говорите с ней о свободе. Думаю, что ей даже удалось договориться с Богом, не смущайте ее. Скорее всего, у вас так ничего и не выйдет. Ханна гораздо сильнее, чем кажется. Лучше и не пытайтесь. Покой — ее единственное достояние. Мэриан резко мотнула головой. Но иногда у нее такой вид, будто все в ней кричит от боли. Истинное послушание несовместимо с иллюзиями. Простой солдат умирает молча, но Христос возопил. «Послушание? Кому?» Но разговор был окончен. Нолан поднялся, и Мэриан тоже. Она продрогла, отсыревшее платье облепила фигуру. Крохотная луна, мчась среди облаков, указывала путь к дому. «Деннис, когда ты здесь появился?» «Пять лет назад». Ты был одним из курьеров, которые ценой огромного риска передавали ей письма мистера Лежура? — Да. Будет лучше, если войдем поодиночке. Они уже были на террасе. Лунный свет осветил стол, за которым Мэриан давным-давно целую вечность назад сидела с Ханной. Драгоценности, так и остались рассыпанными по столу и холодно поблескивали в ночи. Мериан задержалась, чтобы собрать их, потом заглянула в черные глаза дома и содрогнулась. Неужели это никогда ничем не кончится? Кончится его смертью. Спокойной ночи.